Глава третья. Почему не аборт? Выбор. Он всегда стоит у каждого из нас. Всегда. Каждый день мы выбираем. И когда стоит выбор лишить жизни своего больного ребенка или родить, сначала представь его. Вот он лежит перед тобой, пусть и с несовершенным здоровьем, но такой маленький и беспомощный, любящий свою маму больше всех на свете. И перед тобой орудие убийства. Убей. Он же все равно больной, все равно не жилец в этой жизни. Зачем ему мучиться? Убьешь? А если ребенок заболел, когда ему год, два, пять? Есть ли у инвалидов право на жизнь? Жизнь, которую дает ему Бог, и которую только он вправе забрать. По этой непутевой логике можно лишить жизни всех инвалидов и обречь этот безумный мир на погибель. Многие еще любят поспорить, а является ли зачатый младенец человеком? И если да, то с какой недели? Ответ на этот вопрос, как и на все вопросы нашей жизни, дает Святое Евангелие. Когда пресвятая Богородица пришла к Святой праведной Елисавете, младенцу в ее утробе было всего несколько дней, а младенцу в утробе Елисаветы полгода. И вот Иоанн креститель узнает Господа своего и радуется. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась святого духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами и благословлен плод чрева твоего». Вот и ответ: с первого дня зачатия ребеночек уже жив, и неважно, что его еще не видно, Господь уже вдохнул в него бессмертную душу. Интересно, что многие даже не думают о том, что в любую секунду жизнь может измениться. И вот вчера ты только бегал и прыгал на своих ногах, а сегодня уже можешь лишиться всех этих милостей. Почему мы вправе думать, что ребенок, которому сами дали жизнь в момент зачатия, не хочет жить? А вот что говорит об абортах преподобный Паисий Святогорец. Если она сделает аборт, то расплачиваться за него будут ее другие дети болезнями и несчастными случаями. Сегодня родители убивают своих детей абортами и лишаются благословения Божия. В прежние времена, если младенец рождался больным, то его крестили, и он умирал, как ангелочек. И не было оснований беспокоиться насчет его загробной участи. Также и о своей душе стоит подумать матери, которая стоит перед таким страшнейшим выбором. Сколько таких женщин, которые совершили этот безбожный поступок много лет назад, и их душа не может обрести покой, не может простить себя. Всю последующую жизнь они стараются искупить этот ужасный грех благими делами, что дает надежду на прощение нашего милостивого Господа, потому что сказано, у всего есть граница, даже у океана, а милость Божья безгранична. В Успенской фекленной пустыне есть даже икона, скорбящая о младенцах в чреве убиенных. Перед ней сокрушающиеся матери изливают свою боль и находят утешение. И никто не может заставить женщину сделать аборт, если она этого не захочет. Никто. Ни муж, ни родственники, ни врачи. В первую очередь, это выбор самой женщины. На одной чаше весов стоят бессмертные души матери и ребенка а на другой — временный мнимый покой и безмятежность. Конечно, будет тяжело. Никто не отрицает. Весь этот путь — одна сплошная борьба. Иногда так тяжело, что начинаешь себя за это ненавидеть, но потом понимаешь, что значит, ты живешь не зря, ты не забыт Богом, у тебя есть шанс. И так легко становится на душе, а на сердце — спокойно.